В этой группировке, известной мне с 1927 года, активную роль играет академик Семенов. Из членов-корреспондентов Академии наук СССР в нее входят Бродский, Сыркин, Медведев, Рогинский, Рябиндер, талмут Казарновский, Кондратьев и ряд других. И профессора Жукова, ЛГУ. Стемкин, Жуховицкий, каргин Ормонд, Харитон, Зельдович, Франк Каменецкий, Нейман и другие. Из физиков с этой группой тесно связаны академики Иоффе, Мандельштам и их сотрудники, математик академик Соболев, члены-корреспонденты Там, френкель Ландсберг. В основном это сотрудники Карповского института, Института химической физики, Днепропетровского физико-химического института, физико-технического института Харьков. С этой группой весьма сильно считаются и не решаются действовать самостоятельно в серьезных вопросах академики Капица и Сергей Иванович Вавилов. Часть текста отсутствует. Многие из научных работников относятся к группе академиков Румкина либо индифферентно, либо считают ее просто группой авантюристически настроенных людей, не отдавая себе полного отчета о вредной роли ее в советской науке. Отличительными чертами группы академиков Румкина являются Первое. Круговая порука и взаимная поддержка, маскируемые весьма поверхностным налетом неглубоких полемик между отдельными ее членами, Фрумкина с Рибиндером, Рогинского с Темкиным и Жуховицким. Особенно показателен здесь Рибиндер, который лет десять назад откровенно предлагал ряду ученых заключать союзы по взаимной рекламе выпускаемых работ. Такой союз был у него, например, с Талмудом, и заключить такой союз он пытался со мной. Второе. Весьма мягко выражаясь, осторожный стиль работ, заключающийся главным образом в повторении работ зарубежных ученых и их развитии, что избавляет от риска сделать ошибку. Все члены группы весьма ревниво берегут свою научную репутацию, и обращают внимание на то, чтобы не сделать в своих статьях какого-либо опрометчивого и необычного по форме вывода. Поэтому они действуют не в сторону развития науки — это требует риска, можно ошибиться — а в сторону копирования апробированных на Западе образцов. Я встретился с этой группой в 1927 году, и систематически мог наблюдать ее деятельность по пропаганде новых направлений в области физической химии, развиваемых в Германии, Англии и США. До 1932-1934 годов я весьма высоко оценил эту деятельность, возглавляемую Бахом, Фрумкином и Семеновым. Однако, начиная с 1930 года, занимаясь решением практически важных проблем – Я вынужден был убедиться, что в руках этих ученых новая наука не помогает, а тормозит развитие промышленно-исследовательских работ в Союзе. Все внимание ими обращалось на мелкие формально-теоретические вопросы. Применение науки в промышленности и народном хозяйстве страны, как и необходимость координации развития проблем далекого будущего с сегодняшними запросами, не интересовало этих людей, и в первую очередь я обратил внимание на то, что а «теории», в кавычках, развиваемые этой группой, не помогают мне решать практические вопросы, а отвлекают от них, «б». Я и мои коллеги-практики, выдвигавшие перед немногими молодыми сотрудниками практически важные задачи, постепенно лишались сотрудников наиболее энергичных и сообразительных, так как для получения ученой степени от них требовалось решение практических вопросов, что заставляло их тратить много энергии и времени, тогда как в лабораториях группы они, подражая стандарту немецких или американских ученых, без особого напряжения, но, конечно, и без особого научного результата, могли решать теоретические вопросы и быстро делать научную карьеру. За границей у них появляется много друзей, купленных за выгодные приглашения в СССР, для чтения лекций, участия в конференциях, ведения работ в их институтах. Профессора Эренфест, еврей из Голландии, Нориш, Англия, Фольмер, еврей из Германии, Полоньи и братья Фаркалик, венгерские евреи из Германии. Кольтгофф, немецкий еврей, ныне в США, Гейтлер, немецкий еврей, Боденштайн, немец, Лондон, немецкий еврей, Марк, немецкий еврей и ряд других широко их рекламируют на страницах советской и зарубежной научной литературы. Проанализировав в 1932-1934 годах Отношение к членам этой группы со стороны иностранных профессоров, с которыми я встречался в Берлине и позже на конференциях в Москве и Ленинграде, я пришел к выводу, что поддержка, оказываемая иностранцами, разным нашим людям, имеет разную подоплеку. Если лица еврейского происхождения, проживавшие в Германии, поддерживали Фрумкина, по-видимому, в расчете на то, что он их приютит в СССР, когда в Германии им станет не в МАГАТУ, а они этого ждали уже в 1930 году, если не раньше, то такие профессора, как боденштейн рекламировавший Семенова, и Ноддак, не ругавшиеся при разговорах о Фрумкине, хотя фамилии немецких евреев при нем нельзя было произносить, считали их деятельность выгодной для Германии. Оба большие патриоты, Нотдек даже как будто активный нацист, так как им было совершенно ясно, что подражательная и оторванная от запросов жизни наука, развиваемая Фрумкиным и другими, ослабляет Советский Союз. Сам Нотдек совсем не занимался теорией в смысле Фрумкина, а разрабатывал методы аналитического установления географического местонахождения руд, а также методами получения из них изделий для нужд Германии и тому подобное, нужными Германии проблемами. Боденштайн держал две лаборатории. В первой, главным образом для иностранцев, развивалась высокая теория, и куда могли входить все – а во второй работали только близкие ему люди. Туда он никого из иностранцев не пускал. Все это производило впечатление того, что либо по собственной инициативе, либо по заданию германского правительства они пытались повернуть развитие науки в СССР и в других странах в бесплодном направлении. Поэтому-то Ноддаг подавлял свои антисемитские чувства в отношении Фрункина, а Боденштайн с иронической улыбочкой похваливал работы Семенова и ввел его в редакционную коллегию теоретической части, издаваемого им журнала физической химии. Забавно, что такое учреждение, как ИГ, Фарбен Индустрии, не пустившие меня в свои лаборатории, А профессора Лавровского, проникшего туда под видом студента немецкого университета, удалив после первого же вопроса по существу, вскрывшего его инкогнито, свободно допустила в свои стены Рогинского и ряд других наших «теоретиков» в кавычках. Очевидно, либо они были там свои люди, либо, что вероятнее, немцы просто не боялись, что они могут что-либо понять. Итак, уже в 1930 году фрумкинская группа физико-химиков при поддержке иностранных ученых активно культивировала в СССР бесплодную для страны, но выгодную для самих подражательную тенденцию в науке, которая, не требуя больших затрат, энергии и таланта, позволяла им а. быстро приобретать авторитет в науке, б. соблазнять легкостью успеха продвижения молодых людей, отрывая их от более сложного и трудного процесса работы над актуальными проблемами нашего народного хозяйства. В. Организовать многочисленные кадры теоретиков их толк. В результате, не дав стране ничего для развития ее мощи, а наоборот ослабив ее, эта публика захватила в свои руки науку определяет или во всяком случае пытается определять официальное осуждение о качестве научных работ и отметила свою деятельность колоссальным количеством присужденных ее членам премии имени товарища Сталина, так как им удалось захватить ведущее положение и в комитете распределения этих премий. Доказательством их тесных заграничных связей являются первое – Вызов для работы в одном из университетов США Фрумкина в 1928 году, устроенный ему Кольтгофом, что этот вызов не связан с авторитетом Фрумкина как ученого, видно из того, что заграничные ученые, не связанные с поддерживающей Фрумкина группой, не цитируют его работ, а основоположник химии поверхностных явлений, области, в которой работает Фрумкин, Ленгмюр, Тогда даже не знал о его существовании. Второе. Очень скверная, кишащая ошибками и малопонятная книга Семенова издается Норришем и Хиншельвудом в Англии. Третье. Семенов избирается членом английского химического общества в Лондоне при содействии Хиншельвуда, который, как видно из его статей, весьма мало ценит «открытие» в кавычках Семенова в области теории горения. Четвертое. Семенов заимствует теорию христиансона и фактически выдает ее за свою собственную. Удивительно, что христиансон не предъявляет к Семенову никаких претензий, что может быть объяснено и к соглашениям, преследующим чуждые науки цели. Семенов совместно с Хиншельвудом получает Нобелевскую премию в 1956 году. Временами положение группы, не давшей ничего для развития страны, становится шатким. Тогда такие авантюристы, как Рогинский или Талмуд, начинают демагогические антинаучные выступления, вроде обещания увеличить активность промышленных катализаторов в 500 раз. В 1936 году Рогинский или разрабатывают известные вещи вроде «грелки Рогинского», рационализацию сахарного или вискозного производства, дорожного строительства по Талмуду или добычу золота из морской воды по Талмуду. Создав блеф и подкрепив его отзывами друзей, его быстро стараются придать забвению, что обширность компании позволяет сделать весьма легко. Затем работа путем засекречивания хоронится, а впечатление будто что то сделано для страны остается особенно яркий пример этому является случай с азотной кислотой которые по семёнову должны были испражняться тракторы но из этого кроме пятка диссертации и премии семёнову устраивал Фрумкин, ничего не вышло но было впечатление что семёнов старался облагодетельствовать страну Если бы школу Фрумкина-Семенова можно было бы обвинить только в подражании заграничным образцам, то и тогда она должна была принести большой вред стране. Ведь ясно, что капиталистическая и фашистская наука ведут не вполне строго научную агитацию, которую нужно уметь анализировать, нужно осторожно относиться к проповедуемым иностранцами научным истинам и положениям. они могут быть не только однобокими, но и неверными. Ведь мы знаем, что Габер, стараясь внушить своими открытыми работами трудную осуществимость синтеза аммиака, прикидывался наивным ученым, ратующим за неосуществимые утопические производственные методы. Однако в то же самое время Габер реально осуществлял уже этот процесс на технологическом уровне, А его статьи о малодоступности такого процесса печатались в то время, когда немцы с помощью Габбера готовили тысячи и тысячи тонн взрывчатых веществ. А что стоит история с авиабензином уже во время Второй мировой войны? Главным образом именно немцы внушили американским и русским мотористам, что ароматические углеводороды в бензине вредны, и вся американская промышленность ориентировалась на изготовление несодержащих ароматики бензинов мы в ссср плакались что портим наши бензины ароматикой и наивно радовались что немцы победности ее применяют а когда война подвергла оценке эти научные в кавычках истины на стендовых испытаниях оказалось, что ароматика необходима в авиабензинах. Немцы ее применяли вовсе не по бедности, а умышленно. И в США пришлось перестраивать промышленность авиабензина. Таких примеров можно привести много. Ясно, что ученые нашей страны не могут слепо доверять зарубежным и слепо равняться на их образцы. Мы должны строить свою науку, основанную на наших особенностях, особенностях потребностей и ресурсов нашего государства. Нужно воспитывать в наших ученых критическое отношение к фактам, теориям, учить мыслить их самостоятельно, чтобы не попасть на удочку к врагу. Вторым вредным следствием господства группы Фрункина является подавление критики. В нашей научной литературе почти нет критики, нет полемики с их страстным стремлением к истине, нет горячих дискуссий. Дореволюционные русские научные журналы, выходящие теперь немецкие и американские журналы, много богаче критикой, чем журналы, контролируемые и издаваемые Фрункиным. Он и его школа боятся критики и боятся критиковать. Ведь может пострадать репутация. А репутация для них — это все. Нет идей, а идейки не дают авторитет. Нет подлинных открытий, нет работы, а работами авторитет не завоюешь. Он завоевывается поэтому круговой порукой, вздувающей липовую репутацию этих «ученых» в кавычках, и не обладая ничем, кроме репутации, они так за нее держатся. Наконец, та огромная группа научных работников, которые непосредственно работает в лабораториях Фрумкина, Семенова и тому подобное, а также работает в других учреждениях, подражая им, производит почти что никому, кроме авторов этих работ и их друзей, ненужную продукцию. Ведь воспитательная роль журнала, физико-химических конференций, а также комиссии ВСНХ, наркомтяж Прома и академии наук СССР, утверждающих план научных работ в республиках, очень велика, а все эти орудия находятся уже 10 лет в руках Фрумкина и его близких. Редкий ученый химик в Союзе может похвастаться независимым от этой группы мышлением. Он окружен антинаучными, отрывающими мысль от актуальных направлений, влияниями группы Фрумкина и тому подобное. Поэтому здесь мы сталкиваемся с еще более огромным по масштабу вреднейшим влиянием, выбивающим из участия в развитии науки в правильном направлении сотни, а может быть и тысячи одареннейших исследователей. Для тех, кто не совсем понял, о чем идет речь в этом письме, поясню кратко. Еще до войны в советской химии был создан интернациональный жидовский клан, который выкачивал из страны деньги в виде финансирования научных работ, доплат за научные звания и премий, а взамен не давал стране либо ничего, либо копии западных работ, которые вполне могли скопировать и заводские инженеры и техники в ходе своей повседневной работы. Заметим, что ученые-отцы атомной и водородной бомб, физики-атомщики, пусть и по необходимости, но действовали точно так же, копировали то, что добывали им из США и Англии разведчики Берии. Но атомная физика начала развиваться уже после войны, когда еврейские жиды получали в свои руки такой лом, как слово «антисемит», поэтому в физике обстановка была еще круче. Возьмем, к примеру, книгу Рыжова 100 великих россиян». Ученые в ней представлены всего пятью фамилиями наших соотечественников — Ломоносов. Лобачевский, Менделеев, Павлов и Ландау. С первыми четырьмя все ясно. Еще из школы мы знаем, что это они открыли закон сохранения веществ, неевклидовую геометрию, периодический закон элементов, законы физиологии и условный рефлекс. А что открыл Лев Ландау? Из статьи о нем можно понять, что это очень-очень великий физик. Но что он в физике открыл, понять невозможно. Из статьи в энциклопедическом словаре выясняем прежде всего, что он имеет Нобелевскую, Ленинскую, три государственные премии и звание Героя соцтруда. Прям коллекционер наград. Но что же все-таки он в физике открыл? Из этой же статьи выясняем, что у ландау тр вмн областях физики магнетизм, сверхтекучесть и сверхпроводимость, физика тв тела, атомного ядра и элементарных частиц, плазмы, квантовая электродинамика, астрофизика и др. автор классич курса теоретич физики. Совм с Е.М. Лившицем. Классический курс физики — это, конечно, хорошо. Но открыл ты этот педагог что? Ведь покойный Альфред Нобель распорядился свои деньги тратить только на премии за открытие, а не за написание в соавторстве учебников. Кстати, на самом деле, как выясняется, Ландау не написал ни одного труда, поскольку не умел. Писали другие — а он в труды других, как нас убеждают биографы, ценные мысли вкладывал. Ценные мысли — это хорошо, но открыл-то он физике что? За что Нобеля получил? Выясняется, что Нобеля Ландау получил за то, что высказал смелое предположение по поводу того, почему гелий сверхтекуч. Ага, скажете вы, значит, Ландау открыл сверхтекучесть. Нет, сверхтекучесть открыл Капица. А Ландау высказал по этому поводу смелые предположения и получил за это Нобелевскую премию в 1962 году. Капица получил тоже Нобелевскую премию за свое открытие, но только через 16 лет после Ландау, в 1978 году, И через 30 лет после того, как он его сделал. Меня интересует вопрос, почему так? Почему в СССР физик, сделавший открытие, представляется Нобелевскому комитету для награждения позже того, кто это открытие описал? Это ведь все равно, что летчик, сбивший 20 немецких самолетов, получает звание героя через 30 лет после войны, а журналист, описавший его подвиг, немедленно. У меня нет другого ответа, чем тот, который уже дал в своем письме Фрост. Напомню. В результате, не дав стране ничего для развития ее мощи, а наоборот ослабив ее, эта публика захватила в свои руки науку, определяет или во всяком случае пытается определять официальное суждение о качестве научных работ и отметила свою деятельность колоссальным количеством присужденных ее членам премий имени товарища Сталина, так как им удалось захватить ведущее положение в комитете распределения этих премий. Из книги жены Ландау, Ландау-Драбанцевой, можно узнать довольно интересные подробности, в том числе и о способах награждения, принятых в ожидовленной советской физике. Так, к примеру, физик Черенков сделал открытие, которое тянуло на Нобеля, но Нобелевскую премию получили трое – Черенков, Франк и Тамм. последние два за руководство Черенковым и истолкование этого открытия. Должен сказать, что нет сведений о том, что Капица или Черенков просили кого-либо истолковать свои открытия. Да и Нобель платить премии истолкователям или руководителям не предполагал. Ландау так объяснил жене навязанных Черенкову соавторов. Такую благородную премию которые должны удостаиваться выдающиеся умы планеты, дать одному дубине Черенкову, который в науке ничего серьезного не сделал, несправедливо. Как видите, и у жидов есть свои понятия о справедливости. Почему выдающиеся умы, наши гениальные теоретики, не способны сами сделать открытие? и имеют право грабить настоящих ученых, такой вопрос не стоит. Выдающиеся имеют право. А выдающиеся они потому, что все жиды хором утверждают, что они выдающиеся. А то, что они не способны сделать открытие, так это мелочь. Вопрос «А почему Черенков согласился взять к себе в соавторы двух паразитов?» Возможно, не хотел ждать Нобеля 30 лет, как копится. Да и примеров того, что будет, если не подчиниться жедам, у него было предостаточно. К примеру, Власов вывел уравнение состояния плазмы, которое, по несчастью, перечеркнуло труды в кавычках гениального физика Ландау и впоследствии было названо уравнением Власова. Жиды организовали травлю Власова. Компания Гинсбург, Ландау, Леонтович, Фок опубликовали статью, доказывающую неправильность работ Власова, причем статью, противоречившую и физике, и математике. Они доказывали, рассмотрение указанных работ Власова привело нас к убеждению об их полной несостоятельности и об отсутствии в них каких-либо результатов, имеющих научную ценность. Историк науки Ковров пишет: В 1946 году двое из авторов разгромной работы, направленной против Власова, избранные академиками, третьи получают сталинскую премию. Услуги Гинзбурга не будут забыты. Позже он тоже станет академиком. О том же пишет и физик Рухадзе. Однако укрепление авторитета Ландау столь старомодным способом за счет умаления заслуг Анатолия Александровича Власова представляется неуместным. Дело в том, что правильное кинетическое уравнение для плазмы первым написал Власов в 1938 году, и это обстоятельство оказалось, по-видимому, очень болезненным для самолюбия некоторых физиков. В 1946 году в журнале «Экспериментальные и теоретические физики» появилась статья известных ученых гинзбурга Ландау, Леонтовича и Фока под названием «Об ошибках профессора Власова». При этом редакция «Ж.Э.Т.Ф.» не предоставила Власову возможности для печатного ответа, хотя с его ответом авторов указанной статьи ознакомили еще до ее публикации. В основном в результате работы Власова нет приписываемых ему ошибок. Полученное им уравнение вошло в мировую научную литературу под названием «Уравнение Власова», имя которого уже Ж.Э.Т.Ф. старались упоминать как можно реже. Власов за создание теории плазмы, за свое уравнение Власова, получил ленинскую премию аж через 40 лет. только в 1970 году, когда уже всем стало понятно, что без его уравнения, а не без математических испражнений Ландау, нельзя обойтись. Но академикам Власова так и не избрали. Как медицинские жиды не избрали в академию известного во всем мире выдающегося хирурга Гавриила Абрамча-Элизарова, кстати, еврея по национальности. Как педагогические жеды даже на свои съезды не приглашали школьных учителей, добившихся наибольших успехов в обучении и воспитании. У них, у жидов, свои критерии ученых. Между прочим, в книге «Воспоминания Рухадзе», возможно, даже помимо воли автора, проскакивают довольно характерные факты и оценки жидов от физики. К примеру, очень привлекательно является и широта натуры Гинзбурга. Как-то в 1968 году он получил заказ написать обзор для «Ханбух Дэрфизик», по распространению радиоволн в ионосфере Земли. Он позвал меня и предложил написать этот обзор, поскольку сам давно этой проблемой не занимался, но отказаться от такого заказа глуп. Я написал. Он внес посильный вклад, прочитав мою рукопись и сделав ряд замечаний, и любезно согласился быть соавтором. Или... Написал книгу с Гинзбургом, которая только моя, а не Гинзбурга. Правда, Рухадзе не только хвалит Гинзбурга за широту натуры. Что мне не нравилось в Гинзбурге? В первую очередь его национальная ориентация. Как-то он сказал, что при прочих равных условиях он к себе, естественно, возьмет еврея. Судя по всему, не он один. Не нравятся мне также академические игры гинзбурга точнее его неискренность в этих играх. Нет, он не мафиози, как был Зельдович, или каким являются Халатников. Он просто подыгрывает им за мелкие подачки. Правда, из воспоминаний Рухадзе следует, что советские физики были представлены не только еврейскими фамилиями. Что говорить? Об интеллекте Силина свидетельствует, например, такой факт. Его обокрал сам Ландау. Ведь теория ферми, жидкости, Ландау – это работа Силина, которую гений Ландау присвоил незаметно для самого себя. Многие со мной не согласятся, но так я считаю. О ценности математических упражнений Ландау пишет, вспоминая свою молодость, бывший министр Минатома Михайлов. Засиживаясь до поздней ночи дома, когда жена и сын уже спали, на кухне я ночами ломал голову, проверяя каждое приближение к теории выгораний ядерно-активных материалов в потоке нейтронов. И труд вознаградился. Оказалось, что небольшая неточность в теории приводила к большой погрешности в конечном результате атомного взрыва. Я бросился к классическим секретным работам Ландау и там тоже обнаружил эту неточность. Ну и надо ли было засекречивать эти классические работы Ландау? Пусть бы и американцы по ним тратили деньги на неудачные испытания ядерных устройств. Думаю, что положение в физике несколько спасало то, что, как явствует из слов жены Ландау, все эти жидовские теоретики физики были похотливы, как кролики. Ландау в этом деле был действительно героем труда. Снашался чуть ли не на глазах жены. И это чуть ли зависело не от него, а от стеснявшихся любовниц. Соавтор Ландау Лившиц снашался на даче у Ландау. Жена Лившица, чтобы успешно защитить диссертацию, снашалась со своим руководителем на квартире у Ландау. Дочь Лившица... когда подросла, оснашалась тоже на даче, но по графику, чтобы не привести любовника, когда на даче отец с любовницей. А если бы они это время занимались физикой, то к скольким бы работам смогли еще пристроиться с авторами и скольким бы строптивым физикам смогли бы кислород перекрыть. И попробовал бы кто-нибудь их к порядку или к совести призвать, немедленно получил бы кличку «русского фашиста и антисемита». Академик Трофим Денисович Лысенко Но если бы жиды в науке ограничивались только тем, что обжирали общество, однако они, кроме этого, душат, губят настоящих ученых и настоящую науку. Их надо понять – Рядом с настоящими учеными они немедленно становятся карликами, несмотря на свои степени, звания, премии и членства в академиях. Только этим можно объяснить, к примеру, истоки ненависти Ландау к Черенкову. Что толку, что все орут о гениальности Ландау, если открытие в физике делает Черенков? Что толку, что все орут о гениальности академиков, академии медицинских наук, если даже с Запада больные едут лечиться не к ним, а в Курган-Коризарову. Жидовские пигмеи, чтобы пускать пыль в глаза, вынуждены давить настоящую науку. Образцом подобной борьбы явилась длившаяся два десятка лет борьба жидов от биологии с академиком Лысенко. Думаю, что многие из читателей этой книги, Если читали что-либо о Лысенко, то это была грязь жидовских клокеров, типа сентенций Ландау, высказанных им на родине биолога Менделя. «Нет, Мариечка, не все. Нужно еще добавить, говоря о великом ученом Грегоре Менделе. преступно упоминать рядом фамилию неграмотного фанатика-авантюриста Лысенко». В Советском Союзе был выдающийся ученый и генетик Николай Вавилов. Он своими выдающимися трудами в генетике действительно развил и углубил учение гения Чехии Грегора Менделя. Николай Вавилов был признан одним из лучших генетиков мира. Но грязные, подлые интриги Неуча Лысенко, к сожалению, вышли за пределы науки, и были причиной безвременной гибели гениального русского ученого Николая Вавилова. Я знаю, я читал все его работы, я всегда преклонялся перед гениальностью его работ. Они вошли в сокровищницу науки мира по генетике. Это можно считать общепризнанным мнением. И давайте начнем свое исследование с разбора этого высказывания Ландау, в частности, с того, какие работы Вавилова по генетике Ландау мог читать. Но до этого давайте поближе познакомимся с этим лучшим генетиком мира, Николаем Ивановичем Вавиловым. Сейчас со всех сторон нас убеждают, что НКВД его убил якобы в результате происков его научных оппонентов. Но материалы дела, по которому его осудили, не публикуются, и это неспроста, поскольку то, за что Вавилов был осужден, к науке не имеет никакого отношения. В 1930 году ОГПУ вскрыло антисоветский заговор элиты, инженеров, ученых, спецов. Эти люди не надеялись на собственные силы и через бело-иммигрантские организации пригласили к интервенции В СССР, Румынию, Польшу и Прибалтов. Причем интервенция предполагалась уже в том же 1930 году. Правительство СССР стало предпринимать самые различные шаги для защиты страны. К примеру, в это время, не имея возможности укрепить всю западную границу, построили Коростенский укрепленный район непосредственно у Киева. Он, кстати, и остановил немцев летом 1941 года. Одновременно предпринимались шаги по воздействию на потенциального агрессора силами международной солидарности трудящихся. Вот детали письма Сталина в ОГПУ, которые в это время вело следствие. Товарищ Минжинский письмо от 2 -го 10 -го и материалы получил. Показания Рэмзена очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос о сроке интервенции. Выходит, что предполагали интервенцию в 1930 году, но отложили на 31 или даже на 32 год. Это очень вероятно и важно. Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых – Громан, Ларичев, Кондратьев и компания и так далее то это будет серьезным успехом ОГПУ, так как полученный таким образом материал мы сделаем в той или иной форме достоянием секций К.И. и рабочих всех стран – Проведем широчайшую кампанию против интервенционистов и добьемся того, что парализуем, подорвем попытки к на ближайшие один-два года, что для нас немаловажно. Одновременно Сталин пишет личную записку главе правительства СССР Молотову. Вячеслав. Первое. Поляки наверняка создают, если уже не создали, Блок Балтийских, Эстония, Латвия, Финляндия, государств, имею в виду войну с СССР. Я думаю, что пока они не создадут этот блок, они воевать с СССР не станут. Стало быть, как только обеспечат блок, начнут воевать, повод найдут. Чтобы обеспечить наш отпор и поляка румынам, и балтийцам, Надо создать себе условия, необходимые для развертывания в случае войны, не менее 150-160 пехотных дивизий. То есть дивизий на 40-50, по крайней мере, больше, чем при нынешней нашей установке. Это значит, что нынешний мирный состав нашей армии с 640 тысячами придется довести до... 700 Без этой реформы нет возможности гарантировать, в случае блока поляков с балтийцами, оборону Ленинграда и правобережной Украины. Это не подлежит, по-моему, никакому сомнению. И наоборот, при этой реформе мы наверняка обеспечиваем победоносную оборону СССР. Но для реформы потребуются немаленькие суммы денег. большее количество выстрелов большее количество техники дополнительное количество командного состава дополнительные расходы на вещевое и продовольственное снабжение откуда взять деньги нужно по моему увеличить велико возможно производство водки нужно отбросить ложный стыд и прямо открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для производства водки и формально закрепить его в госбюджете 30-31 года. Поясню, чего боялся Сталин. Финляндия, Прибалтика, Польша и Румыния могли выставить против СССР 115 дивизий, а СССР на Западе мог развернуть всего 70. Но кроме дивизий, эти государства имели внутри СССР и пятую колонну предателей из научной и инженерной элиты СССР. В состав этих предателей входила и подпольная организация под названием «Трудовая крестьянская партия». Один из ее руководителей, профессор Кондратьев, упомянут в записке Сталина. В те годы выяснилось, что руководят этой партией он и профессор Чаянов. Их обоих тогда же судили и расстреляли. но нужно отдать им должное в том, что они не выдали своего подельника Николая Ивановича Вавилова. Однако в 1939 году в руки НКВД попала масса польских разведчиков, а присоединившиеся к СССР Прибалты открыли архивы своих спецслужб, и судя по тому, что Вавилова арестовали в 1940 году, а его предательстве стало ясно именно из этих источников. К науке его дело не имеет ни малейшего отношения. Вавилова судили как предателя за участие в изменнической деятельности трудовой крестьянской партии. Но вернемся к генетике. Прежде всего, генетика – это наука о наследственности, то есть об изменении или сохранении признаков от поколения к поколению. Поэтому давайте рассмотрим, что это были за ученые Вавилов и Лысенко, не со слов нынешних болтунов, а по официальным довоенным источникам, когда никто и никаких политических претензий к Вавилову не предъявлял. Возьмем малую советскую энциклопедию тех лет. Статья о Вавилове дана во втором томе. с данным в производство в 1938 году, когда Вавилов был не только академиком Академии наук СССР, не только академиком Восхнил, но и вице-президентом Восхнил. То есть, если его восхваляли, то восхваляли по максимуму. А статья Алысенко помещена в шестом томе, подписанном в печать в 1936 году. Так выходили тома, то есть сама статья могла быть написана и в 1935 году, когда Вавилов был еще президентом Восхнил. Лысенко в это время даже не был академиком Академии наук СССР, и по сравнению с Вавиловым его, если его схваляли, то поменьше. Далее. Статьи в энциклопедии были написаны при жизни обоих ученых. Любые искажения в них, приписка несуществующих заслуг, вызвали бы в то время острую критику соперничающих школ. Следовательно, то, что сказано об этих ученых в Малой советской энциклопедии, скорее всего, истина. Даю эти статьи. Вавилов Николай Иванович родился, 1887 год. Агроном-ботаник, директор Всесоюзного института растения-водства в Ленинграде, член Академии наук СССР, вице-пседент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Работает преимущественно по изучению и улучшению селекции сортов полезных растений, главным образом хлебных злаков Союза СССР. и по выяснению центров происхождения культурных растений. Организовал в широком масштабе опыты по культурам их в разных районах Советского Союза. Предпринимал ряд экспедиций в центры происхождения культурных растений Палестину, Абиссинию, Афганистан, Америку и другие страны. Получил премию имени Ленина. Лысенко Трофим Денисович родился в 1898-й, ученый-селекционер, родился в семье крестьянина, в 1925 году окончил Киевский сельскохозяйственный институт, разработал теорию стадийного развития растений. На основе этой теории разработан агротехнический прием еровизации озимых и яровых зерновых, картофеля и других культур, который получил широкое применение в практике колхозов и совхозов как повышающий урожай. На основе теории стадийного развития растений, развития растений возможен сознательный выбор родительских пар для скрещивания при выведении нового сорта. Работы лысенко имеют мировое значение. За свои работы Лысенко награжден ВУЦИК Орденом Трудового Знамени и ЦИК Союза Орденом Ленина. Является действительным членом Украинской Академии Наук и академиком Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина. Состоит научным директором Селекционно-генетического института в Одессе. Обратите внимание, что Вавилов как ученый, а не как президент и вице-президент Восхнил, никогда не занимался генетикой. Более того, и ботаником он был очень плохим. У него не указано ни одно чисто научное достижение. В практике от него тоже не было толку. У него нет и наград, кроме хилой по тем временам премии имени Ленина. которую дал Вавилову Рыков в 1926 году. Не путать с Ленинской премией. До войны и по 20-й съезд государственной наградой была Сталинская премия, в основе которой лежали гонорары Сталина за издание его трудов. После разоблачения культа этой премии сменили название на государственная и дополнительно учредили в 1957 году Ленинскую премию. То есть, если бы не его звание академика Академии наук СССР и вице-президента Восхнил, то он по своим заслугам вообще не попал бы в энциклопедию, о нем нечего было бы писать. И так, чтобы как-то увеличить размер статьи о Вавилове, пришлось перечислять те страны, в которые он катался за государственный счет. Это что, заслуга перед наукой? Достойное упоминание в энциклопедии? Вавилов попал в энциклопедию не как ученый, а как начальник. Еще один выдающийся генетик Вавиловец, академик Жуковский, который был заместителем Вавилова во Всесоюзном институте растениеводства. Даже в 1935 году, когда Вавилов был президентом «Восхнил», в энциклопедию не попал вовсе. Никаких научных заслуг Жуковского, упоминания о которых в энциклопедии не вызвало бы смех иностранцев, не нашли. А вот Лысенко попал в энциклопедию и именно за научные заслуги – которые не стыдно было и миру показать, хотя и не был он тогда ни академиком Академии наук СССР, ни президентом восхнил. Попал потому, что у него уже тогда была теория стадийного развития растений, которая имела широчайший выход на практику, два ордена тому пример. Заметьте, что именно Лысенко – был генетиком уже в силу хотя бы своей должности научного директора Института генетики. В этом же шестом томе, написанном, надо думать, тогда, когда Вавилов еще был президентом Восхнил, есть статья об упомянутом Ландау Менделе и о менделизме. Вот ключевые моменты из нее. Менделизм. часть науки о наследственности генетики изучающая закономерности передач по наследству факторов определяющих признаки организма учение это исходит из открытий сделанных менделем в честь которого оно и названо практическое значение менделизма велико выдающаяся роль в экспериментальном исследовании закономерности мендализма и возможности управления эволюционными процессами принадлежит Лысенко. И никакого упоминания о Вавилове или Вавиловцах. Как видим, в то время общепризнанным генетиком был Лысенко, а Вавилов и как ученый был пустым местом, и к генетике он не имел ни малейшего отношения. И генетикам Вавилова сделали жидовские клокеры, они же и заплевали Лысенко. Причем наглость, с которой они это делают, просто поразительна. До открытия молекулы ДНК генетики-вейсманисты, или в советской терминологии вавиловцы, утверждали, что гены – это шарики диаметром Сотых, сотых микрона, которые никак не зависят ни от самого организма, ни от окружающей среды. Имея те же средства и приборы для научных исследований, Лысенко пришел к выводу, что за наследственность организма несут ответственность не эти пресловутые шарики, а любая частица организма. и изменяется организм под воздействием окружающей среды. Чуть ли не пятьдесят лет спустя вооруженная электронными микроскопами и компьютерами Барбара МакКлинтек снова сделала это открытие. В 1983 году она получила Нобелевскую премию, а Алысенко, который не только открыл, но уже и применял это открытие, даже не вспомнили. Что это, как не жидовское клокерство? Или такой пример. В 1951 году в юбилейной статье, посвященной академику Лепишинской Лысенко написал «Нашей мичуринской биологией уже безупречно показано и доказано, что одни растительные виды порождаются другими, ныне существующими видами». Рожь может порождать пшеницу, овес может порождать овсюк и так далее. Все зависит от условий, в которых развиваются данные растения. Над этими фразами и по сей день потешается каждый образованец. Вот где каким дураком был Лысенко. Надо сказать, что это поразительное научное провидение Лысенко было не просто смелым, оно было дерзким. Основанное на научном гении это открытие в те годы не нашло прямых подтверждений. Сам Лысенко к концу научной карьеры засомневался в нем и выдвинул гипотезу о том, что у существующих видов имеются защитные генетические механизмы, не дающие одному виду преобразовываться в другой известный. Но сегодня и эти идеи Лысенко в принципе подтверждены. Вот, к примеру, брошюра Тартаковского об эволюции жизни. В ней сообщается. Но вот энтомолог-практик Шапшников, доктор биологических наук, как-то случайно нарушил этот табу. Изменив питание тлей, он вывел неизвестный природе вид насекомых. Работа была опубликована в авторитетном энтомологическом обозрении, докладывалась на международном конгрессе. Сам ученый не делал никаких теоретических выводов из установленного им факта. Но похоже все-таки, что именно среда, в данном случае питания привела к кардинальной изменчивости организма. Причем благоприобретенные признаки переходят следующим поколениям наследуются Более того, новая форма тлей, как и положено отдельному виду, потеряла способность производить потомство со своими столь недавними предками. То есть пусть и неизвестный ранее, но все же абсолютно новый вид получен уже даже не в растительном мире, а в мире живых существ. Получен, как и требовал Лысенко, путем изменения условий, в которых развиваются данные виды. «Ну и что, Тартаковский отдал должное гению Лысенко?» «Отдал. Но как?» – Тартаковский пишет. Здесь мы подошли к щекотливому моменту. В свое время псевдонаучная демагогия Трофима Лысенко привела к тому, что биологи до сих пор всеми силами открещиваются от какой бы то ни было возможности, хотя бы теоретической, влияния образа жизни – на наследственность вы видите лысенко за сорок лет до этого предсказал и результаты этого эксперимента и как его нужно проводить но оказывается что эти его открытия полностью подтвержденные описываемым опытом, псевдоначная демагогия блестящий образец жидовского кклакерства хоть мочисим в глаза а они будут утверждать, что это Божья роса. А вот самое последнее сообщение на эту тему. В журнале «Природа» номер 8 за 2001 год доктор биологических наук Голубовский итожат результаты столетней работы генетиков в статье «Неканонические наследственные изменения».